Глава 17. Очередная волна с грохотом обрушилась на пляж, загребая свои пенными пальцами в белый песок и оставляя осколки ракушек и гладкую блестящую гальку. Шторм бушевал не шуточный, что было тем более странно, так как на небе не было ни облачка. А лёгкий ветерок едва шевелил листья деревьев и никак не напоминал ураган. Два солнца сияли во всю свою мощь, красиво подсвечивая огромные тёмные березовые волны. И среди этих волн той и дело мелькала маленькая фигурка одинокого пловца. Вертер не признавал плавания в спокойной воде, а Лика с Алисой терпеть не могли штормовую погоду. Поэтому создателю пришлось сильно постараться, чтобы удовлетворить сразу оба взаимозаключающих запроса. Антон сидел на песке, и сидел за своим неугомонным другом. Нет, он совсем не беспокоился за его жизнь и здоровье. Никакое шторм не смог бы прекончить защитника. А вот простая поездка на землю запросто могла и даже должна была это сделать. Когда обогрозе его жизни стало известно Сабину, тот постарался услать Вертера подальше из земли и даже попросил брата загрузить штатного защитника какими-нибудь делами, чтобы тот и думать забыл про его мир. До сих пор Антон неплохо справлялся с этой задачей. Но теперь и х с братом заговору, похоже, пришёл конец. Вертер, не казавший носа на остров создателя почти 2 недели, вдруг заявился с визитом. И надо же было такому случиться, что именно в этот день туда же прибыл Макс с дурными вестями о Сабине. Естественно, информация о земле привлекла пристальное внимание защитника. Поэтому, пока тот мерил саженками морские просторы, Антон лихорадочно придумывал, как бы отвлечь друга от мыслей о Демилурге. Как назло, ничего путного в голову не приходило. А Вертор тем временем уже плыл в сторону берега. Несколькими мощными грибками он достиг мелководья и в перепрыжку побежал по песку, обгоняя почти настигшую его волну. Волк встретил своего хозяина радостным повизгиванием и принялся сливы заводить с него и морскую соль. Сам Серый не решался залезать в воду в такой шторм. Я очень волновался, когда это делал Вертер. "Перестань", одёрнул Волка бешабашный купальчик. "А то мне снова придётся лезть в воду смывать твои слюни". Волк послушно уселся рядом с Антоном, дожидаясь, пока хозяин обсохнет на солнышке и оденется. "Бер, ты уже накупался?" Антон постарался, чтобы его голос звучал беззаботно. "Я прикручу шторм, а то наши дамы, наверное, уже оглохли от этого грохота". В самую последнюю минуту ему всё-таки удалось подыскать подходящую тему для дружеской беседы. Он решил завести разговор об амурных делах Зандера и тем самым увести Вертова от обсуждения доставленных Максом новостей. Но не удалось. Так сколько времени отцебе нужно не от уже нет вестей, как бы между прочим спросил защитник, натягивая сорочку. Дня 3-4. Антон небрежно махнул рукой. Ничего страшного, видимо, загулял наш демиург. Сомневаюсь. покачал головой Вертер. «Сабина можно подразвивать в чем угодно, но только не в безответственности». «Он попал в беду Тоха, это точно». «Не переживай, я его отыщу», тут же откликнулся Антон. «Отыщу в нашем с ним мире». «Ну что ты несешь, Тоха?» Вертер смирил друга на смешливом взглядом и рассмеялся. «Какой из тебя спасатель? Если наш Демюрк влип в какую-то историю, то ты ему точно не поможешь». только подставишь под удар свои миры. Это моя работа, дружище, вытаскивать его задницу из дерьма, чтобы он не нароком не угробил землю. Сам знаешь, каково приходится управителю миров, лишнего шага не сделать без оглядки. А нашему демиургу вообще требуется строгая нянька, чтобы следить, как бы эта неугомонная дитятка в очередной раз не засунула палец в розетку, а то ведь и сам угробится, и дом свой спалит. Не преувеличивай. Отмахнулся Антон, про себя признавая справедливость упрёков защитника. Это я ещё принижаю. Вертер уселся рядом с другом, и Волк тут же пристроился у Макнатоя у морды у него на коленях. Когда Сабин был бесчувственным мерзавцем, наверное, с ним было даже легче, по крайней мере, он был предсказуем. А теперь не знаешь, чего от него ожидать. То он задумает устроить апокалипсис, то бросит на растерзание вооружённым подонком целый город. то отправляется в одиночку в самое логово ордена, а потом лезет в драку с магистром. Не удивлюсь, если орден наконец решился нанести ответный удар. Тогда дело плохо. Вертер ещё некоторое время разглагольствовал о дурном характере Сабина, но Антон больше не отвечал. Он понуро сидел рядом и смотрел вдаль, на синий горизонт. Вертер внезапно оборвал себе на полусловие и уставился на поникшего друга. «Если я уйду, то больше не вернусь, верно?» Проницательно заметил он. «Ты поэтому такой смурной?» Антон не ответил, просто кивнул и с тоской посмотрел на друга. «Значит, мое время закончилось», — спокойно констатировал Вертер. «Мы же оба знали, что этот час рано или поздно придет. Чего ты раскис?» «Знали», — Антон устало прикрыл глаза. «Но нет никакой необходимости ускорять события. На ряды ты в полной безопасности, Верр. А с Сабином я как-нибудь сам разберусь. Прошу тебя, не спеши умирать. Некоторое время друзья молчали, размышляя о коварстве игры, что загнала Вертера в смертельную ловушку, из которой ему было не выбраться. Тоха. Прости, но я не стану бегать от смерти, наконец-то звался Вертер. Во-первых, это недостойно. Но главное бессмысленно. От судьбы не убежишь. Антон не стал отвечать. Он и сам понимал, что друг прав. Только от этого было не легче. "Перестань киснуть". Вертер улыбнулся и обнял его за плечи. "По твоим созидательским меркам, моя смерть это считай одно мгновение. Соскучиться не успеешь, как следует, а я уже снова буду выносить тебе мозг". "Успею", вздохнул созидатель. "Ты хоть с Ликой сначала попрощайся". "А чем мне по-твоему занимался всё последнее время?" Вертер хитро сощурился. Мне кажется, она уже начала подозревать, что вас с братцем меня с работы уволили. Тебя, пожалуй, вылеш, улыбнул Антон. Ты сам кого хочешь вылешь? Причём не только с работы, а вообще из проявленной реальности. Так-то лучше. В голосе Вертера явно проскользнули нотки самодовольства. За лику не прошу. Знаю, что ты о ней и так позаботишься. Может быть, ей даже лучше будет переехать на остров, как думаешь? А вот что делать с волком, ума не приложу. Он без меня пропадёт. Вертер потрепал своего махнатого защитника по голове и волчара одобрительно заурчал. Что-нибудь придумаем. Мышнали нахлетел Антон, думая совсем о другом. Тоха. А ты помнишь, как его тебе было, когда ты 5 лет дожидался, пока твой добренький папочка сподобится привести свой приговор в исполнение? Вертер повернулся к другу и взглянул ему в глаза. Наверное, я под конец уже молился, чтобы все поскорее закончилось. Вот и мне так же хреново сейчас. Нет ничего хуже, чем ждать. Тебе еще повезло, что ты не видел свою смерть. Так я ведь тогда выжил, пожал плечами Антон. Не судьба мне была погибнуть. А что ты видел, Вер? Как это будет? Не хочу в этом говорить. Верт раскрипнул с зубами, словно от боли. Одно тебе скажу, Тоха. сам себе я бы такой смерти ни за что не пожелал. Он поднялся на ноги и протянул руку Антону. Они долго стояли, обнявшись, прощаясь надолго. Волк сидел рядом, прислонившись всем телом к ноге своего хозяина, словно понимал, что происходит. А может быть, действительно понимал. Всё-таки он был телепатом. Хотя вряд ли. И ведь в глазах Макнатова защитника Мне было заметно ни капли тоски, а поси у обласкалина словно волк улыбался. В тот момент Антон не обратил внимания на эту странность, но позже он вспомнил этот день и понял, почему волк не разделил с ним его печаль. Отыскать демиурга для Вертера не составляло большого труда. Недаром он столько лет держал сыскное агентство на земле. Навыки остались и сейчас очень даже пригодились. Когда Сабин увидел приближающегося защитника, то невольно сморщился, как от зубной боли. Он приложил немало усилий, чтобы друг находился подальше от мира земли, даже с братом договорился, чтобы тот придумал ему какое-нибудь занятие на Райду или в земном мире. Но неугомонный Вердер всё-таки вернулся на землю, где его поджидала насильственная смерть. И угарас дела же его явиться именно сейчас, когда орден начал на него охоту. Ты чего всё я припёрся? накинул сын на защитника Сабин, как только тот приблизился на дистанцию голоса. Считаешь, без тебя тут ни одно дело не сделается? Чего ты разорался, Саня? Вертер недоумённо пожал плечами. Может быть, я соскучился. Полагаю, что точно не по мне. Сабин саркастически усмехнулся. Можешь мне поверить? Да и не твоя помощь тоже не требуется. Только мешаться будешь у него под ногами. Пойди займись чем-нибудь полезным на райде или в венском мире. — Эк, тебя допекло, Демиург! — покачал головой Вертер. — Что ты даже не в курсе, какие дела у тебя творятся на Талосе? Даня вернулся на рай до 10 дней назад. Дезертировал твой штатный пророк. Сабин посмотрел на него снизу вверх и кисло улыбнулся, как бы давая собеседнику понять, что у него сейчас нет ни малейшего желания общаться. Однако Вертера нарочит от грубое поведение Демиурга не остановила, скорее даже раззадорила. "Колись, Саня. Какую ещё подлянку нам устроили твои друзья?" потребовал он. "Давай, рассказывай. Я о тебя же вовсе всё равно не слежу". Сабин пробурчал себе под нос, что мол сильно занят и у Демёрга хватает своих дел, помимо удовлетворения любопытства праздношатающихся защитников. Однако, видя, что Вертер продолжает нависать над ним, словно грозовая туча, наконец сдался. "Твой фанат решил поиграть в захват заложников". мрачно процедил он. И чтобы не мелочиться, запер в ратуше около сотни жителей Легонды. «Это он так мстит за повешенных гвардейцев?» предположил Вертер. «Нет. Это он так выполняет приказ ордена, которому усердно служит». Сабин горько усмехнулся. Хотя личные мотивы, конечно, тоже имеются. Вертер повнимательнее присмотрелся к своему собеседнику. От него не укрылось... что Демиург пребывал не просто в расстройстве, а прямо-таки в отчаянии. В его глазах было столько боли, что восприимчиво к чужим эмоциям защитника тоже заныло где-то в области сердца. Столь откровенное проявление чувств было для Сабина совсем не типично. Люди на земле гибли ежедневно. Это было в порядке вещей и не могло привести Демиурга в состояние чёрной меланхолии. Если бы он так переживал Из-за каждой сотни погибших то просто не смог был управлять этим миром. Значит, тут были задеты личные мотивы. И Вертер, восведомлённому о сердечных делах Демиурга, не трудно было догадаться, какие именно. Она там среди этой сотни, принятно заметил он. Да, резь среди заложников. Цайбин не стал опираться. Его голос сделался тихим и даже немного хриплым, словно говорящему не хватало воздуха. А почему она просто оттуда не свалит потихоньку? Удивился Вертер. Она ведь умеет трансгрессировать. Сайбин не ответил. Только Горько усмехнулся. Ожидать, что Рэй бросит близких ей людей и сбежит, увы, не приходилось. Да, отчаянно у тебя девчонка, прокомментировал Вертер его красноречивое умолчание. И чего задумал наш командор? Он решил ответить. опустить стадию выражения и соболезнования и сразу перейти к обсуждению плана спасения заложников. Хочет уничтожить ратушу вместе с людьми? Сайбен молча кивнул и отвернулся. Ему явно не хотелось обсуждать этот вопрос, что с точки зрения Вертера выглядело довольно странно, если не сказать подозрительно. Ведь он являлся защитником этого мира, а значит, вопросы безопасности жителей земли касались его напрямую. Однако поначалу он проигнорировал эту странность поведения Демиурга, поскольку сразу начал обдумывать варианты спасительной операции, и ему стало не до подобных сантиментов. «И отчего ты тут устраиваешь трагедию из-за пустяка?» – презрительно бросил великий стратег, прикинув на глазок план действий. «Дело пару минут. Сейчас перемечусь поближе к бомбе и накрою ее энергетическим щитом. Они даже понять ничего не успеют. Давай покажи мне картинку». Где у них спрятан детонатор? Ежика какое-то время ветер самоуверенно разглагольствовал о том, как он сейчас с них опровернёт операцию по освобождению заложников, а Сабин продолжал хранить молчание. Только взгляд его делался всё более тоскливым. Наконец, до защитника дошло, что его оценка ситуации может и не соответствовать действительности, и он вопросительно уставился в молчана. Чего ещё я не знаю? С ледной вежливостью усыднился он. «Это не бомба, Вер», – тихо произнес Савин. «Это вирус, уничтожающий проявленную реальность. Только не такой, как я сам собирался использовать для убийства игроков. Этот уничтожит все. И активируется вирус не детонатором, а просто набором звуков, иначе говоря, заклинанием. Энергетический щит тут бесполезен». Эти придурки совсем спятели, пробормотал Ашарашный вертер. Они же сами себе погибнут. Видимо, в ордене сочли этот факт несущественным и не удосужились поведать исполнителям обо всех деталях, скривился Сабин. А возможно, Кайдановский и Атморовский надеются покинуть эту реальность до того, как их самих накроет. Сани, ну тот же главный спец под таким разрушительным техником не унимался вертер. Тебе этот вирус обезвредить, расплюнуть? Да, я не сомневаюсь, что смогу его уничтожить. Сабин поднял усталые глаза на защитника. Только на это потребуется время, а вирусам времени им сожрёт половину этой реальности. И что ж ты будешь делать? Вертер беспомощно развёл руками. Ты ведь не собираешься спокойно смотреть, как погибают люди. Это же прямая угроза твоему миру. Ты в своём праве, Дмёрг. Тебе за это вмешательство ничего не будет. Я вмешаюсь. Можешь не сомневаться, хмуро отозвался Савин. Если они все-таки решатся запустить вирус, я уберу из реальности целиком весь город вместе с заложниками и захватчиками. Вертер представил себе, как на месте уютного цветущего города образуется черная зияющая пустоту и дыра в пространстве. И его затошнило. Наверное, нужно быть демиургом, чтобы прийти к такому решению, тем более, что в этой чёрной дыре навсегда исчезнет одна юная особа, очень дорогая этому демиургу. Навсегда? Ну как же тогда эта реальность будет существовать без семени жизни? Если исчезнет трой, эта реальность всё равно погибнет. Голос Виртера опустился почти до шёпота. Нет. Реальности ничего не грозит. Губы демиурга сложились в болезненную гримасу. Может быть, немного уменьшится. А она ведь существует сознание всех её жителей, так что у меня будет достаточно материала для формирования полноценной картинки. Вертер смотрел на Сабина и удивлялся его самообладанию. Он же видел, чего тому стоит это показное спокойствие. Через несколько минут его любимая женщина будет стёрта из реальности, её просто-напросто больше никогда не будет. Но Демюрг, похоже, даже не рассматривал возможность пойти на уступки захватчикам заложников. Неужели альтернатива уничтожению целого города может быть настолько неприемлема? — Это шантаж? — задал он риторический вопрос. — Чего эти ублюдки от тебя хотят? — Не заморачивайся, Вер, — огрызнулся Сабин. — Я все равно не могу им этого дать. Что-то тут было явно не так. Сабин упорно не желал смотреть своему собеседнику в глаза, отвечал одна сложная и туманная. Он принял убийственное решение и не желал его обсуждать. Хотя Вертер был как раз тем человеком, с которым его бы следовало обсудить. Даже если Орден поставил Демиургу невыполнимый ультиматум, он мог хотя бы поделиться своими проблемами. Но нет, он упорно делал вид, что это касается только его одного. И чего же такого невыполнимого может хотеть от Демиурга кучка паразитов? Чтобы он их не трогал? После изъятия Радвилы у остальных уже не должно было остаться иллюзий касательно решимости Демиурга очистить от них все заражённые реальности. Они же не идиоты. Значит, война уже объявлена. Чего же больше? Не трудно было догадаться, что орден каким-то образом узнал о чувствах Сабина Крей и решил его шантажировать его жизнью. Глупо, конечно, но нормальному человеку паразитический образ мысли не понять. Для паразитов собственное благополучие важнее всего. Поэтому они полагают, что и другие мыслят так же. Но зачем же ставить под угрозу само существование объекта шантажа? Не рано ли выкладывать на стол свой единственный козырь в игре против демиурга? Гораздо рациональнее было бы держать её в плену, угрожая пытками или ещё каким-то ущербом здоровью девушки. И чего это уроды надеются добиться? провоцируя Демиорга на уничтожение целого города. А вдруг, с точки зрения мироздания, подобные действия правителей мира будут расценены как избыточные, и для него это закончится разоплощением. Исход, конечно, для Ордена оптимальный. Чего уж там. Но где гарантия, что до своего разоплощения Демиорг успеет передать мир Земли преемнику? Ну не мазохисты же эти пятимерные ублюдки. Зачем им терять такой лакомый кусок пирога? Вертер никак не мог понять смысл подобных радикальных действий Ордена. Они казались нелогичными и, пожалуй, скорее спонтанными, чем продуманными. На пораженных прагматиков это было совсем не похоже. А может быть, это вовсе не Орден затеял авантюру с вирусом? Если предположить, что Кайден действует без санкции Ордена на свой страх и риск, тогда все объясняется просто и логично. Даже странное поведение Демюрга становится понятным. Виртер уселся напротив Сабина и уставился на него в упор. Тот некоторое время продолжал смотреть в землю, но всё-таки не выдержал и поднял на него глаза. Наш командор затеял свою игру. С усмешкой констатировал защитник: "Можешь не отвечать, и так понятно, что убийство твоей малышки не в интересах ордена". Сабин только криво усмехнулся. Ему очень не хотелось признаваться, но и отрицать очевидного он не стал. Однако Вертуру вовсе не нужно было его чистосердечное признание. Он и так уже понял, какую информацию Демюрг так упорно пытался скрыть за маской отчуждения. Ордину отнюдь не требовалась капитуляция Демюрга. Паразиты уже давно научились использовать естественные ограничения его возможностей. связанные со специфическим статусом правителя мира о себе на пользу. Им просто нужно было убрать с пути защитника, который не был ограничен в своих действиях и являл собой реальную угрозу их жизни. А Кайден удачно воспользовался сложившейся ситуацией, чтобы свести личные счёты со своим давним врагом. Рейн, скорее всего, случайно попала в этот замес. Просто оказалось дополнительным бонусом в игре Ордена. Судя по твоему кислому виду, ты уже пробовал торговаться с Кайденом. Вертер положил ладонь на плечо Сабина. Значит, один меч нашего коммандора не устроит. В комплекте должна идти моя голова. Впрочем, это и не важно. Я бы его все равно не отдал. Этот меч сам решает, с кем ему быть. Нет, Вер, ты не должен. Сабин мгновенно утратил всю свою невозмутимость. А это не тебе решать, Демиург. Вертер насмешливо усмехнулся. «Зря ты темнил, только время потеряли». «Я не приму твоей жертвы», — твердо заявил Сабин, поднимаясь. «Кайден тебя не получит». «Не понял. А при чем тут ты?» В голосе Вертера не было ни намека на сомнения. «Я защитник этого мира, а значит, буду защищать его жителей всеми доступными мне средствами. Другого способа спасти этот город я не вижу». Надеюсь, у тебя будет достаточно времени, чтобы обезвредить вирус, пока Кайден будет занят мной. Саббит хотел возразить, но безапелляционный тон Вертера не оставил ему такого шанса. Впрочем, он и сам понимал, что спасти город удастся только пожертвовать жизнью защитника. Просто сама эта мысль была для него невыносима. Неудивительно, что он так настойчиво пытался отделаться от навещего дознавателя. Увы, неудивительно. Все его уловки не принесли успеха. Пора было это признать. Ты именно это видел, Вер. Сабин устал вздохнул. Да. Я знал, что в конце концов Кайден меня убьёт, подтвердил Вертер. А ты поэтому старался держать меня подальше отсюда? Решил обмануть игру? Немного наивно для демиурга не находишь? Согласен, Сабин угрюмо кивнул. Но попытаться стоило. Получается между мной и Рей ты выбрал спасти меня, улыбнулся Вертер. Я тронут, правда. Но не стоило. Судьбой не поспоришь. Вер, тебе совсем не обязательно умирать, Сабин взейскивающий взглянул в глаза другу. Ты ведь умеешь выходить из тела, как ангелы. Брат тебя обучил, я знаю. Кайдан уже не требует от твоей бессмертной души. Ему всего-то нужно твоё обезглавленное тело. Вот и отдай его. Пусть насладится своей миссией. А когда ему надоест любоваться на дела своих рук, я тебе сотворю новое тело. Согласен? Предлагаешь надуть мастера Закари? усмехнулся Вертер. Зачётно. Но не пойдёт. Это вовсе не надувательство. Сабин демонстративно взмутился, воспринимая это как военную хитрость. Знаешь, Саня, я ни минуто не сомневаюсь, что ты способен заморочить кого угодно. Вертер весело рассмеялся. А уж у меня и по давна личный опыт, слава богу, имеется. Ты ведь ещё тот манипулятор. Но вот мой меч однозначно расценит подобный трюк как бесчестный, да просто как трусость. Так что извини, но нет. Хочешь оставить мой мир без защитника? Сабин хотел только изобразить обиду, но получилось вполне искренне. Дезертируешь, как твой сын, не передёргивая Дьмиург, отшил её вертер. Я просто выполняю свою работу. И вообще, хватит ныть. Не разобудит же меня Кайден. Я вернусь, и мы порвём этот твой орден как боби грелку. Ты главное, постарайся больше не подставляться. Всё, хватит рассиживаться, скомандовал он после секундной паузы. Идём. Добудем твою малышку. С этими словами Вертер протянул ладонь Демёргу, и тот послушно взял его за руку. Солнце палило просто нещадно. с изощренным садизмом демонстрируя всем желающим залитую кровью мостовую и ратушную площади. Трупы уже убрали, но отмывать кровавые пятна никто не собирался. Странно, но штурм не оставил заметных разрушений на улицах Легонды. Видимо, горожане не сумели оказать достойного сопротивления захватчикам, и у тех не возникло желания отомстить за свои потери, разоряя город. А может быть, просто вернувшийся хозяин не позволил бойцам портить своё имущество. Вертер с сабелем стояли в центре площади и наблюдали, как к ним не спеша приближается Кайден в сопровождении десятка вооружённых до зубов гвардейцев. "Сани", тихо позвал Вертер. "Ты только не рассказывай Лике, что я позволил какому-то отморозку отрубить себе голову. Ладно. Сочини какую-нибудь красивую историю о моей героической гибели". С тебе не убудет, а ей так будет легче смириться с моей смертью. Хорошо, так же тихо ответил Сабин. Хотя то, что ты делаешь, и есть самая героическая история, на мой взгляд. Ответить Вертер не успел. Кайден подошёл слишком близко и мог услышать его слова. Мастер Закари повелительно поднял руку, и его сопровождение послушно замерло на месте. Он окинул взглядом паноруй фигуру Сабина, И на его лице появилась злорадная усмешка. Я же предупреждал тебя, Демиург, что ты сам приведёшь ко мне Вертера как бычка на верёвочке, насмешливо произнёс он. Ты ошибаешься, орденский перехвостин. Вертер шагнул вперёд. Меня никто не тащил сюда насильно. Не ожидавший такого отпора, Кайдан невольно отпрянул, поскольку слишком хорошо знал, чего стоит этот воин даже в одиночку. Ему вдруг пришло в голову, что Вертер явился сюда вовсе не сдаваться, а сражаться. В таком случае его собственная жизнь не стоила бы и ломаного гроша. «Не дергайся», — насмешливо ухмельнулся Вертер, заметив смятение своего будущего палача. «Я не стану сопротивляться. Можешь убить меня, если тебе уж так приспичило. Но сначала ты выпустишь всех заложников». Когда Кайден с явным облегчением отправился отдавать распоряжение своим подчиненным, Виртр снова повернулся к Сабину. Ты уже обнаружил вирус? тихо спросил он. Да, обнаружил. В голосе Сабина слышалось неподдельное удивление. Ты не поверишь, Вирт. Но носителем вируса является Кайден. Классный у него хозяева. Вирт неодобрительно покачал головой. Что-то мне это подсказывает, что сам он об этой подставе даже не догадывается. Ну всё, пора прощаться. добавил он, в виде как заражённый вирусом палач. бросает на свою будущую жертву нетерпеливые взгляды. «Прощай, друг, я за тобой присмотрю после твоего возвращения», – пообещал Демиорг. «Да куда ты денешься?» – съездил Увертор. «Только не лезь в реальность по смерти, а то я знаю, каких ты наломал дров сознанием Ани». И, не дожидаясь ответа, уверенным шагом направился к Кайдену. Через минуту палач и его добровольная жертва растворились в полуденном Марьеве. Эта веселая полянка показалась Вертеру чем-то знакомой. Точно. Именно здесь они с Сабино впервые встретили бывшего командора, а ныне штатного орденского палача, мастера Закарии. Однако узнать ее было непросто. В тот день вся трава в центре зеленого пятачка была залита кровью, да вдобавок декорирована тремя обезглавленными телами. Сейчас уже ничего не напоминало о той бойне. В травестри катались кузнечики, мелкие береньки и цветочки, изящно оттеняли изумрудную зелень. В целом, просто идеал пасторальной картинки. Ничего брутального. Ничего. Кайден быстро исправит этот недочёт. Хмуро подумал Вертер и повернулся к поочью. "Дать тебе пару минут?" великодушно предложил тот. "Какое благородство!" вертра циркастических мыкнул. Но спасибо, не откажусь, быстро добавил он, видя, что Кайден сразу потянулся за мечом. Ты же понимаешь, что я могу выпустить вирус в любой момент, Аласко предупредил свою жертву палач. Это я на тот случай, если ты всё-таки надумаешь сбежать. Понимаю, вздохнул смертник. Вали отсюда. Через секунду он остался на поляне один. Вертер понимал, что много времени ему Кайден не даст, поэтому не стал мешкать. Он вытащил из ножен свой меч и приложил лезвие к колбу, как бы благодаря своему верному оружию за службу. А потом вонзил клинок в землю. «Прости, брат», — с чувством произнес защитник. «Мне правда жаль, но в этот раз по-другому не получится. Нам придется расстаться. Но ты же не дашь себе в обиду?» Вопрос прозвучал скорее как утверждение. Я даже не сомневаюсь. Вертер привычным движением погладил отполированную его руками рукоятку и уселся рядом, как будто меч был живым существом. Внезапно по стальному лезвию пробежал синий отблеск, словно волна света прокатилась от утонувшего в траве острия к рукоятке. Что это было? Может быть, так зачарованное оружие обращалось со своим хозяином? Или наоборот. Меч пытался высказать своё недовольство. Разобраться в этом магическом феномене Вертер не успел. Он скорее почувствовал, чем услышал, как за его спиной материализовался Кайден. Да, не слишком щедрым оказался его прощальный подарок своему кровному врагу. Пара минут, не больше. Однако палач почему-то не спешил доставать своё оружие. Он стоял за спиной Вертера и напряжённо о чём-то размышлял. Это ты убил Радвила? Кайда наконец решился задать мучивший его вопрос. Защитник только кивнул, не желая обсуждать свои дела с будущим убийцей. Выходит ты бессмертный? Полач не смог или не удостожился скрыться в разочаровании. Думал, я не узнаю? Вывод, сделанный Кайданом, был вполне логичным, хотя самому Вертру подобная логика почему-то не пришла в голову. И ведь по этой логике выходило, что предполагаемая жертва обвила получа вокруг пальца, заставив поверить, что сделка была честной. А на самом деле это был просто развод, чтобы Кайден отпустил возлюбленную Демюрга. Вертер поднялся на ноги и повернулся лицом к палачу. "Кай, ты же меня знаешь уже много лет", устало произнёс он. "Неужели ты вправду веришь, что я стану играть с тобой в эти игры? Не морочь мне голову", огрызнулся Кайден. Убить родвило можно было только в пятимерной реальности. Значит, ты тоже оттуда. Это не совсем так. Вертру совсем не хотелось оправдываться, но обвинение всё-таки следовало отнести. Я действительно могу некоторое время находиться в пятимерной реальности. Мне ведь по должности полагается разбираться с пришельцами из того мира, а уничтожать их трёхмерной проекцией здесь на Земле бессмысленно. Вот и пришлось научиться. Это совсем не сложно, если не паниковать и жёстко контролировать свои мысли. У тебя тоже получится, если постараешься. Кайден некоторое время молчал, переваривая полученную информацию. Пожалуй, сейчас он и сам не понимал, чего ему хочется больше: убить врага или уличить его в подлом обмане. И всё-таки желание пролить ненавистную кровь пересилило. Он принял слова Вертера на веру. и снова превратился из обвинителя в палача. «Надеюсь, обходиться без головы ты в пятимерной реальности пока не научился», зло бросил он. «Шутник», Вертер горько усмехнулся и покачал головой. Столь откровенный прагматизм Кайдена его даже немного огорчил. И все же он решил, что, наверное, стоит поделиться с этим мстителем собственным прошлым опытом, когда ему пришлось сыграть роль палача. «Знали, что я тебе скажу, командор?» Он постарался, чтобы его голос звучал убедительно. Ты будешь сильно разочарован. Месть не принесёт тебе душевного покоя. Поверь, я знаю, о чём говорю. "Может и так", легко согласился Кайден. "Зато когда я после твоей смерти заберу свой меч, то душевный покой мне будет точно обеспечен". "Что ж. Хоть кому-то будет польза от того, что я умру", вздохнул Вертер. оставляя попытки в разумить своего палача. Увы, люди не склонны учиться на чужих ошибках, им гораздо милее свои собственные. Не пытась меня разозлить, вертер. Палач бросил презрительный взгляд на свою жертву. И хватит тянуть время. Ты знаешь, что делать. И в мыслях не было, пробурчал защитник себе под нос, опускаясь на колени и наклоняя голову. Подставляя свою шею под удар меча, Виртер предполагал, что у него ещё останется несколько секунд, чтобы подумать о Лике. Именно так, с мыслями о любимой, ему хотелось бы уйти из жизни. Спешить ведь Кайдоно было совершенно некуда, а свою манеру покрасоваться перед жертвой с мечом он унаследовал ещё из прошлых воплощений. Но не срослось. Его всё не потому, что палачу не терпелось привести приговор в исполнение. Просто доведённое долгими годами практики до автоматизма умение воина выживать в самых неординарных ситуациях на этот раз сыграло с вертером злую шутку. Его сознание, свободное от физического якоря, инстинктивно стало предпринимать отчаянные попытки избавиться от обречённого тела. Ему ино потребовалась вся его способность к самоконтролю, чтобы не поддаться на провокацию взбесившегося инстинкта самосохранения. Кайден действительно не торопился. Он наслаждался моментом своего триумфа по полной. Аверт раскопил зубами, пытаясь подавить своё естественное желание жить. Так что мысленно попрощаться с Ликой ему не удалось. Все его силы уходили только на то, чтобы усилием воли сдержать свои магические способности, давно уже не требующие сознательного управления и действующие на уровне рефлекса. За те несколько секунд, что потребовалось Кайдену для исполнения его ритуального действия, Вертер настолько вымотался, что раздавшийся, наконец, свист рассекаемого мечом воздуха и хруст собственных шейных позвонков, он воспринял с несказанным облегчением и с блаженной улыбкой провалился в пустоту. Кайден с окровавленным мечом в руке стоял над обезглавленным телом своего врага, с удивлением разглядывая безмятежную улыбку на его мёртвых губах и пытался понять, что же он чувствует в этот момент? Торжество? Радость? Или хотя бы облегчение? Нет. Ничего подобного он не ощущал. Вместо этого какое-то тягостное, гнетущее чувство начало подниматься в его душе. Вот только название ему Кайден пока подобрать не мог. Полегчало Ироничный вопрос Сабина прозвучал в его ушах как грязное ругательство. Кайден резко обернулся и дёрнулся словно от пощёчины. Вместо синих венских глаз на него бесстрастно смотрели два чёрных бездонных колодца, в которых смертельным ядом плескалась боль. Убийца почувствовал, как его затягивает в эту бездну с неумолимой силой. Его сердце пропустило пару ударов. и понеслось скачь, словно он бежал в стометровку. Кайден судорожно вздохнул и повалился на колени, не в силах вынести боль, пронзившую его грудь. Мысль о том, что это конец, была какой-то не страшной, даже, пожалуй, привлекательной. Он закрыл глаза и приготовился умереть. Но в следующую секунду наваждение схлынуло. Сердце забилось ровно, и убийца даже смог подняться на ноги. Зачем ты сюда явился, Савен? Хриплого голос всё же его выдал. Разве не понятно? Забрать тело моего мёртвого друга. А вот голос Зимеурга прозвучал бесстрастно, словно принадлежал не живому существу, а механизму. Его глаза уже утратили пугающую черноту и снова стали синими. А мне показалось, что ты явился, чтобы меня прикончить. Огрызнулс убийца. Не обольщайся, Кайдан. Демюрк устало вздохнул. Чтобы свернуть тебе шею, мне вовсе не нужно быть рядом. Я могу это сделать в любое время и любым способом. Ты просто случайно уловил мою боль. Сам виноват. А теперь я собираюсь обезвредить твой вирус, безапелляционно заявил он. Так что постой немного спокойно, не мешай. Вместо того, чтобы выполнить распоряжение Демюрга, Кайдан расстегнул свою куртку, снял с шеи какой-то медальон и протянул его Сабину. «Что это?» Демиург покрутил в руках золотую безделушку и с удивлением воззрелся на владельца. «Ты же хотел обезвредить вирус», – пожал плечами Кайден. «Он заключен в этом артефакте». Наверное, если бы у его ног в луже крови не лежало мертвое тело друга, Цабин расхохотался бы прямо в лицо убийцы. Увы, обстоятельства не располагали к веселью. Зато его презрительный взгляд однозначно выразил отношение Демиурга к... к безмозглым доверчивым идиотам, которые не способны отличить правду от вымысла. Кайден, ты всё-таки непроходимый тупица. Сабин скривился, как от зубной боли. Вирус это определённый алгоритм, управляемый умом. Как же он может находиться в объекте, умом не обладающем? Это пустышка. А носителем вируса является твоё сознание. Всё, стой спокойно. Я эту дрянь уничтожу. атризон. Вот теперь Кайдану сделают здурна по-настоящему. Его лицо побледнело, и на лбу выступили бисеринки пота. От одной мысли о том, что он мог случайно запустить вирус, ему снова захотелось просесть на землю. Только опасение помешать работе деми Urга заставило беднягу оставаться на ногах. Умеешь ты выбирать себе хозяев, вздохнул Сабин и махнул рукой, разрешая своему пациенту двигаться. Даже мне ты умудрился служить именно в то время, когда я был объявленным мерзавцем. Наверное, это твоя судьба. Кайдену очень хотелось ответить Демюргу что-нибудь язвительное, но он сдержался, тем более что в этих словах было много правды. Да и огрызаться сейчас было не самое лучшее время. Если убиться едва не загнулся только от того, что его случайно накрыла волна боли, исходящей из сознания Демюрга, то что же будет, если этот Демюрг всерьез решить с ним расправиться. Даже думать об этом не хотелось. Ко всему прочему, еще один объект требовал срочного внимания Кайдена, и его взгляд обратился к мечу, торчащему из травы в том месте, где его оставил бывший хозяин. Меч Вертера манил его, словно испускал какие-то таинственные флюиды. Нет, уже не Вертера, теперь это был его меч. Рука Кайдена сама потянулась к рукоятке, Но не успел он толком коснуться отполированного металла, как мощный электрический разряд отшвырнул его прочь. Не удержавшись на ногах, Кайден упал на землю и едва не лишился сознания. Меч не желал, чтобы к нему прикасались руки убитые. "Что ж, ты ничего не учишься, горе вояка", насмешливо посетовал Сабин. Казалось бы, уже пора запомнить, что этот меч не признает своим новым хозяином того, кто убил прежнего. Ведь это с тобой уже однажды случилось. Оставь это оружие в покое. Я сохраню его до возвращения Вертера. Ни за что!» Кайден поднялся на ноги, разминая онемевшую кисть. «Если меч не желает возвращаться ко мне, то я его уничтожу, в конце концов. Это просто кусок металла». Он принялся стягивать с себя куртку, чтобы завернуть в нее строптивое оружие. Но в этот момент начало происходить что-то странное. Корвь Вертера, пропитавшая землю вокруг его тела, вдруг начала как бы выталкиваться наружу и скапливаться в небольшую, но глубокую лужицу. Ещё через пару секунд у круглой лужицы наметилось острё, указывающее на меч. Острё быстро заострилось и вытянулось, образовав тоненький ручеёк, резво побежавший в сторону меча. Стоило первым каплям крови коснуться клинка, как он начал прямо на глазах плавиться, растекаясь серебристой жидкостью и смешиваясь с кровью вертера. "Сабин, прекрати немедленно", истерически выкрикнул Кайден, когда от меча уже осталась половина. "Это не я", в голосе Демюрга слышалось неподдельное удивление. "Вот уж не думал, что мне когда-нибудь доведётся увидеть самоубийство меча. Останови его, ты же можешь, взмолился Кайден. А зачем? Сабин с усмешкой посмотрел на убийцу. Ты же сам только что хотел его уничтожить. Можешь радоваться, что не придётся руки марать ещё одним убийством. Через минуту всё было кончено. Меч полностью растворился, смешавшись с кровью своего погибшего хозяина. От магического артефакта не осталось и следа. Сабин бросил взгляд на валявшийся в траве медальон. которым якобы был заключён вирус, и снова повернулся к Кайдену. Интересно. А как ты собирался запустить вирус? Насмешливо поинтересовался он. Бросить эту безделушку в толпу ни в чём не повинных людей и смыться в параллельную реальность? Какую, кстати? Уж не в ту ли, где копался Ксантипа? Забавно бы получилось. Похоже, этот паук сам себе перехитрил. Сабин ожидал езвительного ответа. или хоть какой-нибудь реакции. Но Кайден молчал и старался не смотреть на Демиурга. Некоторое время тот изучал это воплощение безмолвия, а потом его глаза снова наполнились чернотой, превратившись в два бездонных колодца. Это был блеф. Подвёл он и токсиноблюдением. Ты не собирался выпускать вирус. Да. Не доценил я тебя, махинатор. Можешь радоваться. «Твой блеф удался!» Сабин горько усмехнулся, невольно бросив взгляд на тело своего друга, ставшего жертвой его глупости и доверчивости. «Надеюсь, у тебя хватит ума, Кайден, больше не попадаться мне на глаза!» Сжав зубы, процедил Демиург. «А то ведь я могу и не держаться и все-таки сверну твою поганую шею!» Произнеся это напутствие, он растворился в воздухе, а вместе с ним исчезло и тело Вертера. вскоре на поляне уже ничего не напоминало о свершившемся здесь убийстве. Ни крови, ни расплавленного металла, когда-то бывшего зачарованным оружием. Даже трава оказалась непримятой. Кайден тупо посмотрел на то место, где совсем недавно лежала отрубленная голова его бывшего врага, и внезапно осознал, что за поганые чувства терзало его все это время. Раскаяние. Да, именно так. Раскаяние. то, что он сделал, было неправильно. Нет, он не жалел, что убил Вертера. Это как раз было справедливо. Он раскаялся в том, как это сделал. Воин не должен умирать на коленях, подставив шею под удар меча. А Вертер был настоящим воином. Он не заслужил такой участи. Если бы не застарелая обида, Кайдн, наверное, смог бы вовремя понять это и остановиться. но не понял, а теперь поздно. Что ж, Вертер оказался прав. Свершившаяся месть не принесла мстителю душевного покоя. 16-й день рюэня, 789-й год от исхода. Вот как оно случается, дневничок. Мы остались живы, все заложники в Легонде, а вместо нас погиб Вертер. Да, тот самый воин. что раскатал всё воинство Кайдена когда-то. И теперь этот мстительный ублюдок за наши жизни потребовал голову своего врага и получил то, чего так желал. В прямом смысле. Кайден отрубил ему голову. Представляешь, невничок, что это значит для воина? Погибнуть не в бою с оружием в руках, а стоя на коленях, как преступник. Наверное, я бы на такое не согласилась. Лучше бы я сама себя убила, окажись на месте Вертера. Теперь я понимаю, почему Сабин так просил меня не возвращаться в Легонду. Я не оставила ему свободы действия и пришлось пожертвовать своим другом. Когда мы все выходили из ратуши, он даже не повернул головы в мою сторону. Стоял и смотрел, как бывшие заложники расползаются по домам, как убираются из Легонды наёмники Кайдена, как пустеет ратушная площадь. Одинокая, неподвижная фигура, словно воплощение скорби среди всеобщей радости. Я тогда ещё не знала, чем он заплатил за наше освобождение. Сама к нему подошла, ну вроде как поблагодарить, что он всё-таки решился вмешаться. Вот в тот момент я это и увидела его глаза. Зленьний мнечок. Я до сих пор не понимаю, как я это пережила. черные дыры вместо небесной синевы. У меня аж сердце защемило. Все слова благодарности в раз куда-то погибались. Да что там слова? И она же вздохнуть не могла. Дождалась, думаю, идиотка. Сейчас грохнусь в обморок посреди площади. Ну, слава Богу, обошлось. Сабин взял меня за плечи и слегка встряхнул. Сразу полегчало. — Извини, — говорит Рэй, — Мне сейчас не до разговоров. Мой самый близкий друг только что погиб. И растворяется в воздухе, типа ему не до меня. Я даже немного обиделась. Только потом, когда правда о нашем спасении стала известна, я поняла, что тогда чувствовал Сабин. И мне сделалось так стыдно и так больно. Если бы я не разыгрывала себя героиню, готовую умереть вместе со остальными заложниками, Может быть, и не пришлось бы Вертеру жертвовать ради нас своей жизнью? Или я тут совершенно ни при чем? Как думаешь, дневничок? Алекс вернулся к вечеру молчаливый и совсем не такой счастливый, как когда умирал у меня на руках. Тоже, наверное, обиделся на меня за то, что оставила его в доме Зандера. Ну что за мужики пошли такие обидчивые? Что же мне нужно было, тащить его за собой в ратушу? Или действительно нужно было? Почему мне это даже в голову не пришло? А он бы потащил меня умирать за компанию? Вот то-то. К счастью, долго ангелы дуться не умеют. На следующее утро Алекс уже стал прежним. Оказалось, что он тоже знал Вертера, встречался с ним в своем ангельском мире. Там все называли его защитником. Вот именно так, с заглавной буквы. И это было вовсе не прозвище, а звание. Работа у него была такая – защищать ангельский мир. А может быть, он и на земле просто вполнел свою работу. Ну не оставил ему Кайден других вариантов, чтобы вызвать нас из плена. Вот и пришлось защитнику заплатить за наш город своей жизнью. А что? Запросто могло так случиться. Однажды ветер уже не позволил отряду Кайдена уничтожить Легонду. Вот и теперь вмешался. А я тут совсем ни при чём. Ладно. Не буду играть с тобой в эти игры. Мне просто хочется верить, что друг Сабина погиб не из-за меня, а по иной причине. А с другой стороны, представь себе, дневничок, мне почему-то обидно, что моя жизнь для Сабина ничего не значит, что это вовсе не он отдал Вертера на растерзание Кайдена, чтобы меня и спасти. Вот тоже прекрасная принцесса выискалась. С какой стати Демьюргу из-за меня переживать? Сама же только недавно рассказывала Алексу, что нужна Сабину лишь для развлечения, как его послушная марионетка – А теперь выходит расстроилась, что он ради марионетки не пожертвовал своим другом. Ну и идиотизм же. Что скажешь, Двечок? Мажь ничего не отвечать. Я и сама знаю, что уже не верю версию Кайдана про марионетку. Не хочу верить, особенно после признания Алекса. Не думаю, что он врал. Перед смертью не врут. По крайней мере, сам он не сомневался в этом, что Сабин меня любит. А почему, собственно, это для меня так важно? Я-то ведь его не люблю ни капельки. Или я опять себе вру? Совсем я запуталась, дневничок. Почему ты перестал мне помогать разбираться в себе? Раньше у тебя это отлично получалось. Ну и отправляйся тогда на полку, коли от тебя нет проку. Обойдусь без тебя».